«Дипломат!» Трясясь в неудобном вонючем вагоне, катившем в недра чуждой Азии, Дима, находившийся, по счастью, в одиночестве, сидел в купе, попивая коньяк, и наливался с каждым глотком ненавистью к хамам контрразведчикам, ощупывая нывшие ребра и копчик, куда при прощании на вокзале науськанная милицейская сволочь въехала ему подкованным сапожищем. Да, эти кровососы ясно дали ему понять, что он, Дима, мразь, расходный материал, шестерка. И спасибо за такую откровенность, граждане начальнички. Низкий вам поклон и скорый ответ. Пыхтя от холодной ярости, Дима строил планы возмездия, заключавшиеся в том, что в благоприятный момент устроит он чекистам непременную пакость, провалив все их хитроумные планы. Хотя каким образом пакость осуществить, было, конечно же, неведомо. В равной степени представляли собою загадку и планы столь нелюбезных Диминой душе господ Слубянки. Молодой парень, вероятно лейтенант или же капитан, зашел к нему в купе единственный раз, наказав никуда без команды не высовываться. И более Диму никто, кроме толстухи-проводницы, разносившей чай, не навещал чему он не огорчался, не испытывая ни малейшей потребности в совершении каких-либо агентурных подвигов. Когда поезд подъезжал к Душамбе, Диму, правда, начало слегка смущать неизвестность дальнейших действий и перемещений, однако он терпеливо оставался на месте до полнейшей остановки состава и уж затем позволил себе высунуться в коридор. Публика торопливо покидала поезд. Дима растерянно метнулся по сторонам, увидел высокого, похожего на иностранца человека, ехавшего со злыми чекистами в одной вроде бы компании. Тот уже сходил на перрон. После решительно отворил дверь контрразведывательного купе и оторопел. Оба злодея безмятежно посапывали на нижних полках и подниматься явно не собирались. Дима боязливо толкнул в плечо лейтенанта. Ни малейшего позыва к пробуждению. Толкнул настойчивее. То же самое. Тогда, ухватив заспавшегося контрразведчика обеими руками за края расстегнутой байковой рубахи, принялся остервенело трясти недвижное тело, что тоже не принесло никакого результата. Голова чекиста болталась, как удохлого индюка. С губ срывались какие-то невнятные звуки но плотно сомкнутые веки даже не дрогнули в какой-либо попытке открыться. «Пьяный, что ли?» «Нет, запаха алкоголя он не почувствовал». Тогда Дима постарался реанимировать второго офицера, прислонив его к стенке купе и с удовольствием отхлистав изверга по небритой физиономии ладонью. В самом конце экзекуции тот с внезапным удивлением вскрикнул, заполошенно раскрыл глаза и подскочил на ноги, сильно ударившись головой о верхнюю полку, и снова, уже капитально, как уяснил Дмитрий, погрузился в нирвану. «Да и к чертовой вас матери!» — высказался Дима, покидая купе. Его охватила несказанная радость от внезапного осознания тех возможностей, что сулил ему подобный поворот событий. Открыв дверь, он шагнул в коридор, лицом к лицу столкнувшись с вернувшимся в вагон иностранцем, отметил по неволе оцепенев какое-то зловеще напряженное выражение его лица. И в ту же секунду в глаза и рот Дими хлынул едкий слепящий туман, болезненно осекший дыхание, расплавленным свинцом опаливший глаза. Интуитивно пригнувшись, он, подхватив сумку, бросился прочь в сторону тамбура. Превозмогая дикую резь в веках, расплывчатым пятном различил дверной проем, кашляя и сморкаясь в ладонь, спрыгнул с подножки поезда. После же, наугад лавируя в толпе, как уж в травах, выскочил на привокзальную площадь, нырнул в узкий просвет между киосками, достав на ощупь из сумки пластиковую бутылку с минеральной водой. Плеснул живительную влагу в горсть, промывая воспаленные глаза. И, потерянно подняв голову, смутно увидел в размытом фокусе кусок привокзальной площади, потрепанные машины, а среди них — УАЗик, в который садились Ракитин и еще какие-то люди, и тот проклятый подлец-иностранец. «Чего-то тут не это», — мелькнула задаченная мыслишка. «Неужто они совместно моих волчат заколбасили? Во, дела так дела». Зрение мало-помалу восстанавливалось, различился номер машины, и, запечатлев его в своей памяти, Дима, несколько удовлетворенный данным фактом, уехал на такси в центр города. Резь в глазах и першение в горле постепенно отступали. Покуривая на заднем сиденье и запоминая движущиеся позади машины, Дима выстраивал версии возможных оправданий перед ФСБ, а также вероломный план личных мероприятий, ведущий его к свободе. Итак, у него 6 тысяч долларов наличными, практически остаток всех денег, не переведенных в Америку. Что осталось в Москве? Продавленный диван и старый телевизор. Ну, еще старенькие «Жигули». Собаку он пристроил в надежные руки. Что его связывает с этой проклятой Москвой? Да ничего! Паспорт в кармане. Можно смело вылетать хотя бы сейчас в Ташкент. Оттуда в Турцию. Далее, здравствуйте, Штаты. Нет, подумалось удрученно, слишком опасно. Уже начался шухер. В аэропорту, возможно, засада. «А как оправдаешься, когда тебя захомутают с билетиком в Ташкент и с секретным паспортом, где проставлены визы, недвусмысленно указывающие на заранее подготовленный побег? Это вилы, это срок, это опять-таки переломанные ребра, причем в лучшем случае, а то ведь и просто кокнут безо всяких эмоций и упреков». Сменив три такси... Поблуждав по городу и убедившись, что слежки за ним нет, дипломат решился выйти на связь по данному ему аварийному варианту. Вариант предполагал цепной контакт с двумя нейтрально залегендированными посредниками, весьма грамотно и тонко проверившимися и приведшими его, наконец, на главное звено. В итоге... Потрепанные «Жигули», где сидел за рулем молодой невзрачный паренек, остановились в районе унылой бетонной новостройки на окраине города. И через час с завязанными глазами дипломата провели из машины в какой-то неведомо где расположенный частный дом. И повязку с головы сдернув, обнаружил себя Дима в просторной комнате с плотно зашторенными окнами и сплошными коврами на полу и на стенах. В комнате стояли несколько кресел, стеклянный стол и китайские фарфоровые вазы. Вошли две женщины в черных платьях, глухих платках, с лицами закрытыми, до да глаз плотными белыми повязками. Молча начали выставлять с мельхиоровых подносов на стол еду. Рис, дымящееся мясо, фрукты, овощи, водку и импортное пиво. Это Диму приятно обнадеживало. Голод уже всерьез давал о себе знать, а напряжение прошедшего дня судорогой сводило мелко дрожащие ноги, руки и челюсти. Вслед за женщинами в помещение вошел невысокий смуглый человек лет пятидесяти с небольшими усиками, гладко обритой головой и с живыми проницательными глазами. Одет был человек в белую широкую рубашку, легкие черные брюки и шерстяные носки. В руках Темно-вишневые, четкие, закругло неровных рубинов. Дима несколько смущенно посмотрел на свою запыленную обувь. «Не стесняйтесь», — произнес хозяин дома, пожимая ему руку. «Меня зовут Ахмед. Вы поступаете в мое распоряжение. Пароль Red Star». «На черном небе Востока», — произнес Дима отзыв. «Ха! Ребят из Ленглии, по-моему, занесло в какую-то витиеватую романтику». «Какая разница?» — пожал плечами Ахмед. «Слова и слова. Главное, соблюден их порядок. А там хоть синяя капуста в бордовой пустыне Зеленого океана. Садитесь к столу, гость дорогой. Покушаем с дороги. Я не пью, но вас пусть это не заботит». Дима с энтузиазмом последовал приглашению. Поглощая нежнейшее мясо с зеленью, он, не раздумывая, отвечал на вопросы Ахмеда. «Почему вы воспользовались аварийным каналом связи?» «Послушайте, все началось еще в Москве. У меня создалось впечатление, что нашего объекта ведут...» «Кто?» «Полагаю, ФСБ. Кстати, он офицер ФАПСИ. Вам что-нибудь это говорит?» Какую должность он там занимает? О должности мне ничего не ведомо, но звание его подполковник. Так, вот и так. Мне пришлось задействовать большое количество людей. Вы понимаете? И? Кто знает, вдруг я засветился. Но так или иначе, гостиница слишком благодатный объект для КР. А я не хотел играть роль рыбки в аквариуме. Потом исчезновение объекта из Москвы, Было похоже на бегство. Мне едва удалось проследить за ним, а значит, и он мог почувствовать неблагополучное развитие ситуации вокруг себя, имея в виду все ту же ФСБ. «Подождите, подождите», — Ахмед поднял руку. «То есть он, объект, потерян? Или кто-то из ваших людей контролирует его передвижение здесь? Запишите номер машины». Дима, не отрываясь от вкусной еды, продиктовал цифры. «Уазик с бортовой надписью «Изотопы». В эту машину объект и его приятели уселись на вокзале. Она их ждала, эта машина. Я совершенно убежден». — Да, конечно, — упреждая вопросы, продолжил он. — Я понимаю, что должен был проследить за ним. Наконец, попросту сообщить вам заранее о незамедлительной моей поддержке сразу же по приезде сюда. Но, — глубокомысленно качнул пальцем, — обострение ситуации началось уже после моего выхода на связь с нашими людьми в Москве. Она менялась на глазах, эта ситуация, и в той же самой степени рос риск. А у меня, не знаю, как у вас, отсутствует возможность ежеминутных контактов с Ленгли, дабы обмениваться запросами, указаниями. Приходится иногда, знаете ли, выкручиваться, полагаясь на собственное осознание вещей и интуицию. Я это очень хорошо понимаю, вздохнул Ахмед, методично и осторожно перебирая кончиками пальцев камни. Это им там, в их кабинетах. «Оперативное решение — это то решение, которое ты принимаешь сам», — сказал Ахмед. «У начальства оперативных решений нет. Там то футбол, то консилиум». «Вот именно», — подтвердил Димас с горячностью, выпив одну за одной две рюмки коньяку. О своем провале, перевербовке ФСБ и прочих превратностях он решил умолчать. Заруют еще в горах в целях перестраховки», — подумал он. «Тем более тут теперь я без особенной надобности. Тут свои колдуны-топтуны». Дима попросту выжидал, в какую сторону пойдет развитие ситуации, и с выводами не спешил. «Так что же делать?» — спросил Ахмед. «По вашему разумению? Пробить номер машины, установить местонахождение? Это понятно. Ну и все?» — беспечно сказал Дима, приступая к десерту. — А пока пробиваем и устанавливаем, пусть наши шефы спускают команды. — Но все же вопрос, — нахмурился Ахмед. — Если вы утверждаете, что объект вели... — Не мог ли он притащить за собой хвост? — перебил Дима. — А кто же знает? — Никто не знает. — Наше дело такое... «Я ни в коей мере не хочу оскорбить ваш дом. Однако, дорогой Ахмед, несмотря на пароль и прочие нюансы, можете ли вы исключать, что я провокатор контрразведки? Или вы...» — Дима неопределенно повертел в воздухе кистью руки. «Ну, ответьте, отбросив, так сказать, ложный стыд». «И вывод...» — усмехнулся хозяин. «Вывод через сомнение к истине», — сказал Дима. «Хороший, кстати, тост. Не поддержите?» «Ну, буквально две капли. Нет-нет, это много». «Нормально! Вперед, шпионы-труженики, блин! Борцы за свободу угнетенных хрен знает кем народов Востока!» Дима раздухарился.